Глава двадцать третья. На пороге. Катя, ты проделала большой и сложный путь. Отец ждал только маму. И африканский нож в Уравиле, конечно же, оставил для нее. Максим вообще не должен был распознать эту подсказку. Шустов старший не верил, что сын пойдет по его следам, и Максим нехотя признался себе, что чувствует облегчение. Так проще. Теперь у него появилось преимущество перед отцом. Не будет никаких сцен, криков и обвинений. Зачем тешить отца, показывая, какую власть он сохранил над своей семьей? Максим не поздоровается, не улыбнется, не повысит голоса. Сделает вид, что встреча посреди Нуборской долины – дело привычное и недостойное даже скупых чувств. И сразу приступит к делу. Вот так с порога заговорит о деле и будет наслаждаться растерянностью в глазах отца. В том, что в поселке Хундер, заброшенном в пустыне горного штата Джаму и Кашмир, его ждет именно Шустав-старший, Максим не сомневался. Это было логично. Отец боялся встречи с мамой, одновременно звал ее и отталкивал. Возможно, готовился принять маму только после того, как она пройдет все испытания и так докажет, что действительно хочет разделить с ним его мечту. Для этого пустил ее долгим окольным путем, заодно подготовил, в общих словах рассказал о коллекционере и связанной с ним картине Берга. Монах Джерри стал последним указателем, который должен был вывести маму на дом бывшего мужа. Максим рассчитывал до встречи с отцом, расшифровать его записи целиком, знал, что в пути будет предостаточно времени. Однако после Амрицера так толком и не притронулся к третьей тетради. Выписывать буквы на горной дороге оказалось занятием непростым, да и чем ближе они подбирались к Нуборской долине, тем сложнее было сконцентрироваться на чем-либо, кроме смутных мыслей об отце. Аня предлагала задержаться в одном из встречных городов, но Максим понимал, что изведется в ожидании. Лишь непрестанное движение вперед помогало ему сохранить спокойствие. «Никаких остановок», — сказал он в Амрицаре. Они не спорила, купив билет, они сразу сели на автобус, их ожидало 420 километров пути до Манали, перевалочного пункта последнего рубежа, отделявшего привычно жаркую и шумную Индию от ее северных районов с непоколебимым Малым Тибетом. На смену в Амрицар спустился автобус обратного рейса, и когда они разминулись на въезде в автовокзал, Максим невольно обратил внимание, что сразу под тремя окнами с одной из его сторон тянулись подсохшие струи рвоты. Судя по всему, на обед пассажиры получили обильные порции риса с горохом. Максим указал на это Ане, усмехнулся ее брезгливой реакцией, а несколько часов спустя они уже вместе смеялись, заказав в придорожном кафе именно такое блюдо. Остальное меню казалось совсем уж неприглядным. От сжиженных бобов со специями за 10 рупий до обжаренной на углях кукурузы за 6. К семи вечера дорога стала по-настоящему горной, извилистой. По отбойникам над обрывом перебегали обезьяны, они с нахальной жадностью заглядывали в окна проезжавших машин и недвусмысленно требовали угощений. Когда начался дождь, обезьяны исчезли. Вокруг стемнело, автобус утонул в сумеречном тумане. Это не помешало водителю ехать с прежним задором и отчаянно выжимать из мотора надрывное гудение. Высвеченные фарами в пугающей близости проступали машины, дома, деревья и скальные глыбы. Скользнув возле автобуса, они тут же растворялись в ночной мгле. Кондуктор, то лежавший на сиденьях, то разгуливавший по полупустому салону, изредка брался за свисток. Одним долгим свистом заставлял водителя притормозить. Пассажиры на ходу выпрыгивали на движущееся полотно асфальта, а двумя краткими призывал вновь ускориться. Трижды водитель сбивался с пути». Подавшись к лобовому стеклу, старался разобрать хоть одну знакомую примету, о чем-то спорил с кондуктором и, наконец, заставлял того выскочить под дождь. Кондуктор, пробежав вперед, убедившись в ошибочности, направление возвращался и начинал надрывными свистками регулировать отступление. Автобус откатывался назад к развилке. При этом в открытую дверь задувало горной прохладой, и Максим жалел, что их свитера остались в Коломбо. Впрочем, Аня еще в Варанасе купила плед из пашмины. Теперь они сидели, тесно прижавшись друг к другу и накинув его на плечи. Глубокой ночью их разбудили крики. К тому времени дорогу размыло дождем, и водитель никак не мог преодолеть очередной виток подъема. Вынужденно заехал на каменистую обочину и теперь лавировал вдоль обрыва. Где-то далеко внизу, на дне долины, сквозь ослабевший туман, просматривались желтые огни домов. У пассажиров не было возможности любоваться ими, они помогали кондуктору. Открыв окна и, высунувшись наружу, криком предупреждали об опасной близости колес к сыпучей кромке. Остаток ночи провели без сна, а на рассвете добрались до Манали. Несмотря на усталость после трех ночей в пути, Максим рассчитывал немедленно отправиться дальше, в Лех, горную столицу древнего Ладакха. Однако прислушался к Ане и согласился на несколько часов заселиться в гостиницу, чтобы принять душ, привести себя в порядок, а главное закупить в дорогу теплую одежду. К полудню выяснилось, что горный перевал уже закрыт. «Надо было сразу выезжать!» — с раздражением заключил Максим. Не стал ни в чем обвинять Аню, чувствовал, что становится одержимым в стремлении скорее добраться до селения, в котором жил отец. Манали оказался опрятным городком с тесными рядами гостевых домов с пестрыми плакатами, предлагавшими вертолетные и рафтинговые туры. На соснах висели предостережения, указывавшие на пагубность алкоголя при перепадах давления и сопровожденные указателем на ближайший бар. Ступени к банкоматам здесь словно паперть захватили разношерстные нищие в пухлых куртках. В их глазах угадывалось куда больше азиатской роскоши, чем у низинных индийцев, а лица были выдубленными до натужной красноты. Максим с Аней прошлись по Манале, однако свое знакомство с городом ограничили поиском шерстяных вещей, которые тут, к счастью, продавались на каждом шагу. На улицах то и дело встречались причудливо одетые прохожие. Одни шли в шлепках, шортах и майке, а другие в ботинках, штанах и свитере с высоким воротом. При этом не удавалось с уверенностью сказать, кто из них прав, потому что здесь было одновременно холодно из-за студеного ветра и тепло из-за неприкрытого облаками солнца. Несмотря на усталость, Аня с увлечением рассматривала довольно крупных пушистых обезьян. Те прыгали по елям и плоским каменистым кровлям. Максим обезьянами и прочей живностью не интересовался. Вернувшись в гостиницу, попробовал взяться за последнюю, нерасшифрованную тетрадь, однако дальше нескольких строк не продвинулся. Спать легли засветло, а уже в пять утра сели в нанятую до леха машину. Их ждал очередной переезд в пятьсот километров, выехали молча, без лишних разговоров. Расцвело только через час, и впереди Максим увидел уложенные по склону дорожные зигзаги и пущенные им наперерез темные полосы труб. В сухих руслах рек лежали опрокинутые искореженные мосты, а по обочине лениво плелись большеголовые ослы и коровы с мохнатыми хвостами. Чем выше взбиралась машина, тем отчетливее грудь холодила неприятной легкостью, сказывалась высота. Горло обложило перьями снега, не удавалось как следует надышаться, но в остальном Максим чувствовал себя хорошо. Поглядывал на шумевшие вдалеке водопада, на суету строителей, подновлявших дорожные опоры, а потом заметил, как им навстречу, подобно медленной лавине, стекает непроницаемый туман. Когда машина нырнула в его поток, рассвет погас, и водитель предусмотрительно сбросил скорость. Еще полчаса они продирались через полнейшую слепоту, в которой лишь время от времени проскальзывали выступы взбугренных скал, а потом, наконец, въехали в ясный солнечный день, поднялись над облаком и продолжали настойчиво ехать вверх. Водитель поначалу довольствовался разговорами с Аней, включил музыку, и теперь его индийский внедорожник Тата Sumo, отдаленно напоминавший уазик, наполнило пение мантр, Перемешанная с треками Queen, Led Zeppelin и Red Hot Chili Peppers, блаженная монашеская Ом Мани Падма Хум вдруг сменялась сдержанными гитарными рифами Брайана Мэя и крикливыми речитативами Энтони Кидиса. Дорога на многие километры оставалась узкой, разбитой колесами грузовиков и, к тому же, взрытой горными ручьями. По обочине ее сопровождали грязные, будто закоптелые снежники и свалы строительного мусора. Машину трясло, и Максим ни на мгновение не выпускал потолочную ручку. Они с Аней сидели вдвоем на задних сиденьях, и каждый успел по несколько раз стукнуться макушкой о потолок. А Аню происходившее явно веселило. — Ты же хотел в пути заняться расшифровкой, — смеялась она. — Что же ты? Давай! Время от времени им попадались гладкие асфальтированные полосы, и тогда все успокаивалось. Общий грохот вдруг сменялся мягким шелестом. Участки асфальта всякий раз оказывались до обидного короткими и не проходило даже минуты, как машина вновь выкатывала на бесконечно щербатую галечную дорогу. К перевалу рахтан -Кла, достигавшему почти 4000 метров над уровнем моря, Максим сани успели промерзнуть и надели все купленные в Манале шерстяные вещи. Однако через час спустившись от перевала к низинному селу Танди, поспешили раздеться до футболок, их встретил настоящий пустынный жар. По склонам гор виднелись скупые пашни, по ущелью текла мутная, цветом похожая на масала чай-река, кое-где брели разрозненные стада овец, но в остальном низин оказалась безжизненной, и это чувство усугубляли клубы коричневой пыли, поднятой караваном грузовиков. С каждым километром песчаная завеса становилась все более густой. Максим даже не сразу заметил, как они въехали в Кейлонг, крохотное городишка, жители которого, подобно каким-нибудь берберам, ходили в запыленных хломидах и повязках, скрывавших лицо. Вокруг возвышались тощие хребты пустынных, обсыпанных песком гор. Облака над долиной казались упругими, осязаемыми, словно белок, выбившийся из треснувшего приварки яйца. От жары Максима Сани окончательно разморила. Духота в прокаленной машине стала невыносимой, давящей. Максим с пониманием наблюдал за индийцами, поливавшими речной водой пороги своих придорожных юрт, среди которых, судя по блеклым вывескам, были кафе и даже крохотные гостиницы на две койки. Однако не прошло и часа, как жару вновь сменил зимний холод. Машина въехала на еще более высокий горный перевал Баралач-Ла где Максимус с Аней пришлось с неизменной поспешностью натягивать все шерстяные вещи от носков до вязаных шапок с ушами. Подобные перепады начинали утомлять. Аня показала Максиму, как подсохла, сморщилась ее правая кисть. Ладонь при этом побелела, стала какой-то неестественно пластиковой. Кроме того, начала ныть левая рука, но от чего-то не в сломных пальцах, а в области запястья. «Это от высоты!» — посмотрев в зеркало заднего вида, крикнул водитель. На ночь остановились в палаточном лагере Сорчу, расположенном в тесной долине между однообразно желтых скал на высоте 4230 метров. Там же остановилось еще пятеро путешественников. На них высота подействовала куда более пагубно, и перед сном двоим из них стало плохо в общей полевой кухне, все закончилось тяжелыми обмороками. Аня прежде на такой высоте не ночевала, но в целом чувствовала себя сносно, если не считать озноба, который не смягчили ни шерстяные вещи, ни сразу два пуховых одеяла. Максима же терзала головная боль. Голова пульсировала тяжелым красным шаром, и в такт сердцебиению ему под самую макушку вбивала ледяные гвозди. Боль неприятно отдавалась в пальцы с обломанным до половины ногтем. Максим ничем себя не выдал, однако Аня, кажется, научилась неплохо читать его поведение и перед сном заставила выпить обезболивающее. К шести утра они вновь были в пути и в этот день преодолели перевал Тагланг-Ла, 5330 метров. На вершине Аня, несмотря на общую слабость, вышла позировать перед желто-синей каменной вехой, больше похожей на святилище или монумент. Максим нехотя согласился сфотографировать ее, однако от совместного снимка отказался. «Поехали», — позвал он, заметив, что Аня не торопится возвращаться в машину. Путь еще долгий. После Таглан-Кла дорога по большей части вела вниз. Они приближались к Леху, и Максим уже не знал, захватывает у него дух от постоянных перепадов высоты или от возраставшего волнения. Ведь он понимал, что от встречи с отцом Его отделяла одна короткая ночь. Горы в низине стояли бордово-коричневые с зелеными, витиеватыми прожилками, будто гигантские настольные рамки с перетекающим в глицерине песком. Вдоль мутных речек возвышались светло-желтые песчаные останцы, в основании которых суетились звери, отсюда неразличимые, но во многом похожие на поджарых сурков. Встречные поселения были исключительно палаточными или барачными по 10-20 бараков на степном пустыре. Их жители растягивались цепочкой на несколько километров вдоль дороги, удаляли киркой по камням в кюветах, плавили в канистрах битум и, смешав его с галькой, небрежно латали самые безобразные из найденных выбоин. Несколько раз Максим замечал и военные лагеря с зелеными казармами, размеченными вертолетными площадками, однако те, несмотря на общую ухоженность, казались вымершими. Вообще не верилось, что в этих совершенно бесплодных условиях может теплиться хоть какая-то человеческая жизнь, и встречные села одновременно говорили о непоколебимости и отчаянной бедности их жителей. За 50 километров до Леха началась полностью асфальтированная дорога. Местами обозначились разделительные полосы. Машин стало больше, появились мотоциклы и груженные поклажи велосипеды. Поселения у обочины теперь встречались расчищенные от камней и песка с зелеными рощицами и ухоженными святилищами, а военные базы стояли куда более оснащенные. К вечеру, наконец, добрались до безбрежного, затерянного среди гор азиса, миновав белоснежные ступы и разбросанные по холмам монастыри, въехали в древнюю торговую столицу Ладакха в город Лех. Самого города толком не увидели, переночевали в гостинице, Утром оформили разрешение на въезд в нубрскую долину, а в 11 уже сидели в стареньком «Шевроле», водитель которого обещал к вечеру доставить их в хундер по адресу, указанному в синей записке. Дорога сразу повела на круче северо-восточных отрогов, и Максим понял, что им предстоит очередной день горных перевалов. С высоты лех, окруженный заснеженными пятитысячниками, казался почти сказочным, до того неестественно вычурно смотрелись его зеленые сады посреди песчаных долин и предгорий. Под солнцем блестела сеть оросительных каналов, а в ее мелких ячейках просматривались огороженные участки парников, рощ, садов и пашин. Весь город был окружен стеной плотной растительности, за которой резко начиналась мертвая каменистая пустыня, и в ее глубине можно было различить немало заброшенных, разрушенных фермерских хозяйств. «Смотри!» — Аня указала Максиму куда-то вдаль. Присмотревшись, он понял, что на город надвигалась песчаная буря. Она была далеко, отсюда могло показаться, что это безжизненные холмы, и только при длительном наблюдении буря выдавала себя величественно перекатывавшимися клубами темно-коричневой взвеси. Пригород Леха еще несколько километров тянулся вдоль дороги глубоким фьордом, постепенно мельчал, сужался, а под конец оборвался тонкой косой из высохших кустов. Дальнейший путь лежал через Курумы и обтянутый ледовыми корками перевал Кардунг-Ла. С высоты 5600 метров открывался вид на далекие горы Пакистана и, среди прочего, на ужасающий в своей неприступности пик восьмитысячника К 2 Ехали молча. Даже Аня утратила обычную словоохотливость и почти не тревожила водителя расспросами. Дорога оказалась не такой разбитой, как та, что вела к Леху, и Максим погружался в дымку путанных сновидений. Очнувшись от и смотрел на горные кряжи, красные и желтые песчаные откосы, убаюканный их монотонностью, вновь засыпал. Окончательно проснулся лишь на спуске в Нубрскую долину. Максим запретил себе думать об отце. Надоело представлять их встречу, подбирать первые слова. Ехал опустошенный, выжженный до глухоты. Нубрская долина, высвеченная солнцем, простиралась на десятки километров, вся палево-бледная из-за покрывавших ее белых песков и светло-молочных разливов реки Шаёк, которая поначалу вовсе казалась частью пустыни. Однако на северо-запад от ее слияния с рекой Нуброй начинались первые зеленые поросли, и дальше долина оживала, а по ее хромке у самых гор небольшими вкраплениями виднелись застроенные домами оазисы. «Хондар!» — водитель указал на один из них. Чем ближе подъезжали к поселениям, тем чаще встречались черные яки и оседланные верблюды. Вдоль дороги теперь ровными рядами стояли белоствольные тополя, изредка попадались вязы и дубы, начались первые оросительные каналы. Водитель не сразу нашел нужный дом, дважды, не выходя из машины, обращался за помощью к пастухам, а когда свернул к одному из спрятанных за изгородью дворов, Максим попросил его остановиться. — Пройдемся пешком, — сказал он Ане и поторопился выйти из машины. Хундер, несмотря на общую заурядность строений, во всем показывал ощутимую по местным меркам состоятельность его жителей. Тут были и спутниковые антенны, и вывески гостевых домов, и предложение снять отдельную комнату с телевизором, а главное, в каждом дворике, обнесённом каменной оградой и защищённом от скота колючками высоких кустарников, красовалось многоцветие ухоженных садов. Поселок лежал в плотном окружении деревьев, и пустынная долина отсюда не просматривалась, сейчас вообще не верилась в ее губительную близость. Такой свежей была вода в каналах, и такими полнокровными казались растущие здесь подсолнухи, пшеница и фруктовые деревья. Максим остановился у деревянной калитки. Отчего-то решил, что отец ни в коем случае не должен увидеть его первым. Подумал даже обойти двор стороной, продраться через колючки, перелезть через изгородь и... «Все будет хорошо», — Аня взяла его за руку. «Да». По возможности уверенно ответил Максим и все же никак не решался сделать последний шаг. Аня терпеливо ждала, не поторапливала, а потом обняла, будто захотела спрятать Максима от его собственных страхов. Ему в самом деле стало легче. Он прикрыл глаза, обнял Аню в ответ, хотел бы стоять так бесконечно долго, замереть на пороге и чувствовать Анино тепло. — Милый друг, и ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете? — прошептал Максим и тут же добавил. — Идем.